180. Март 18. -е. «Не надейтесь на сынов человеческих. Нельзя ставить свое сознание в зависимость от колебаний неустойчивости астральных оболочек хотя бы и близких людей. Путь наш решен, и случайности соприкосновений с ними пусть не отклоняют от принятого направления. Волн в океане человеческом много» но корабль идет по определенному курсу и вопреки.